Глава 15. Мари. Как ни странно, но охрана спокойно отреагировала на то, что после того, как я поела дома, попросила отвести себя еще и в ресторан. Думаю, приняли это за прихоть богатой хозяйки. А дома я поела специально: не показывает же, какая я обжора на самом деле. Побуду скромной и утонченной девушкой на диете. Да и вообще платить парню, а ресторан дорогой. Не хочу, чтобы он убежал, увидев счет. В разрекламированное крутое заведение мы прибыли с небольшим опозданием. Ничего страшного, ведь девушкам свойственна эта черта. Специально попросила охрану припарковаться чуть в стороне. Не хочу сильно выделяться. Хотя четыре амбала за спиной. Парня, как насчет перекусить? Я угощаю. Мария Викторовна, мы не будем вам мешать. И если хотите, войдем не с вами, но мы будем рядом. Сами понимаете, если что, ваш муж с нас шкуры в прямом смысле этого слова снимет. Вот умеете вы красочно высказаться перед обедом. Ворчу, но соглашаюсь с парнями. Натягиваю самую милую улыбку и вхожу в ресторан, где ко мне тут же подбегает администратор в белоснежном платье-футляре. Миленько. Вообще весь стиль ресторана – это смесь белого и золотого. Добавляем неплохой дизайн, дизайнерскую мебель и дорогую посуду с хрусталем на белоснежных скатертях. Получается весьма привлекательная картинка. Не забываем и про очень аппетитные запахи. Я аж с порога опять проголодалась. Здравствуйте! Добро пожаловать в золотую розу. У вас заказан столик. Тараторит девушка, быстро осматривая меня с ног до головы и давая оценку. Видно, довольно хорошую, так как ее улыбка становится еще шире. Нет, но меня ждут. И знаете, это у меня первое свидание, и я бы сперва хотела взглянуть на собеседника. Можно? Девушка умная, сразу все понимает и, соглашаясь, кивает. Конечно. Как он выглядит? «Двадцать пять, шатен, в костюме и в зеленом галстуке». «О, я знаю, о ком вы. Очень симпатичный мужчина. Пройдемте. И идет в зал, а я подмечаю ее слова. Если она считает его симпатичным, то мне однозначно повезло. «Мужчина у окна с букетом белых роз. Видите?» Говорит тихо и кивает на моего потенциального собеседника. «О, да. И то, что я вижу, мне нравится». Симпатичный, высокий. Чуть слащавый на лицо, но это его не портит. Похоже, высокий. А еще мне нравится, что он в костюме. Серые брюки, пиджак, белая рубашка и туфли. Не кроссовки. Красавчик. Видимо, я привыкла к мужчинам в костюмах и к строгим образом. Вот и еще что-то подобное. Хорошо, беру, говорю девушке, а потом медленно и как можно плавнее иду к столику. Дмитрий замечает меня почти сразу, впрочем, как и другие гости, которые с интересом начинают поглядывать на нас. «Марии?» — радостно спрашивает мой кандидат номер один и тут же подскакивает, чтобы схватить букет со стола. «Дмитрий?» «Именно. Ты еще красивее, чем я думал. Прошу, присаживайся». Мне галантно отодвигают стул и помогают сесть. «Ты тоже превзошел мои ожидания?» Не ожидала, что такой мужчина одинок. Тоже я могу сказать и о тебе. Неужели такую красоту никто не разглядел? Какой же он милый, да еще и так обаятельно улыбается. В последние годы предпочитала сидеть дома. Не люблю клубы. Говорю как можно спокойнее, при этом вспоминая, что творила вчера. Да я первый раз замуж вышла именно в клубе. Но ведь соврать на первом свидании можно. «Значит, мне очень повезло», — произносит мужчина, протягивая руку к моей, но я ее одеркиваю Резво и больно. Да и не хочу я, чтобы меня пока кто-то касался. «Здравствуйте, меня зовут Ольга, и я ваша официантка на сегодня. Меню». И нам протягивают две позолоченные папки с нарисованной золотистой розой. «Готовы что-то заказать?» «Дайте нам пять минут. Прошу девушку, и уже хочу попросить куда-то убрать цветы, как вижу, что нам несут вазу». Минута, и красивый букет стоит у меня перед глазами. Официантки уходят, оставляя нас одних. «Говорят, здесь отличная рыба. Не хочешь попробовать?» Димо же листает меню с хмурым лицом. Видно, цены выше, чем он думал. «Ничего, красавчик, сегодня я сберегу твои денежки» и буду тратить только свои, смотря, как отрывается моя охрана. Тем более, что ему же несут стейки, сочные и такие аппетитные. Парни, как и говорили, разместились за соседними столиками и делают вид, что мы незнакомы. «Мари, ты выбрала?» «Мне просто салат и бокал сока». «Прости, диета». Отвечаю, закрывая меню и отодвигаю его под очень довольным взглядом собеседника. «Зачем же себя так мучить?» Ты выглядишь великолепно. Красота требует жертв. Говорю дежурную фразу и улыбаюсь. Хорошо. Но, может, вместо сока вино? О нет, я еще после вчерашнего не отошла. От вина тоже можно растолстеть. Так что только сок, пожалуйста. Как скажешь, красавица. Соглашается Дима. А потом кивает официантки и с гордым лицом делает нам заказ. Вот вроде и хороший, и даже симпатичный, но есть в нем что-то не то. Скользкое, что ли? Когда девушка уходит, я решаю устроить небольшой расспрос, чтобы понять, что и как. «Дима, а чем ты занимаешься?» Пытаюсь открыть свою адвокатскую контору. «О, нет, еще один адвокат на мою голову». «Тебе это интересно? Или ты просто хочешь защищать людей за деньги?» «И то, и другое». Нет ничего зазорного в том, чтобы получать за свою работу вознаграждение. Да, порой придется защищать не совсем честных людей, но это ведь просто бизнес. И как легко у него все звучит. Хотя я отлично его понимаю, Глеб тоже не святой. Слушай, а зачем тогда тебе сейчас девушка? Ведь работа будет отнимать очень много времени. Все эти поездки, придумывание защиты, нападения — сбор данных и тому подобное. О, ты немало об этом знаешь, говорит радостно, а потом замирает и смотрит мне за спину. Не успеваю обернуться, как слышу до боли знакомый голос бывшего. Конечно, Мари знает немало, ведь я ее первый муж. Довольно сообщает Глеб и садится на поданный ему стул. Страхов Глеб Константинович. Такая честь. Что? Он так и сказал? А как смотрит, кошмар. Кажется, парень уже не со мной, а со своим кумиром, который нахально мне подмигивает. Он самый, а вы? Дмитрий Беглов тоже адвокат. Правда, начинающий, но надеюсь достичь таких же высот, как вы. ведение вами дел впечатляет. Все, теперь про меня точно забыли. Ну уж нет, это мое свидание. Над же, не слыша, начинает бывший, но я резко его перебиваю. «Ты чего здесь забыл?» Говорю холодно и буквально уничтожаю друга взглядом. «Родная, не стоит волноваться. Я просто был на деловой встрече, а тут смотрю, ты сидишь. Как я мог не подойти и не поздороваться?» «Ладно, верю». «Но чего тогда он так довольно улыбается?» «Поздоровался? Теперь, может, уйдешь?» «Вы что, были женаты?» Не унимается Дмитрий. И «Я чувствую, что свидание провалено». «Это было давно, да и брак был недолгим. Тут нечего вспоминать». «Милая, да как нечего?» «Ты себя просто недооцениваешь». «Дмитрий, ты должен знать, что Мари очень необычная и невероятная девушка». «Начинает говорить бывший, а я чувствую подставу, в отличие от Димы, который с улыбкой смотрит на меня». С рядом с собой она не потерпит. Да и сама она очень сильная. Достаточно вспомнить, как ты тащила меня по лесу всего избитого и в крови. Помнишь, как потом ты бросила меня под деревом и закидала землей? Я думал, не выживу. Впрочем, как и Костя. Это второй мушмари. С ним она тянула до последнего. Так долго собирала чемоданы, что его спасли только в самый последний момент. Что? Это вы приехали поздно? А кто вещи почти час собирал, пока бедный Костя как мог за жизнь цеплялся? У Мари было уже два мужа, подает голос Дима, и выглядит он как-то бледновато. Вообще-то их было пять или шесть. Родная, а Котовых считать вместе или поодиночке? Кошмар. Что тут происходит? Хватаю бокал с водой и начинаю пить. «Дима, ты не пугайся!» Она пятого мужа успела довести до больницы с огнестрелом. Правда, бедняга тогда крови кучу потерял, но выжил. А что было с третьим мужем? Чуть ли не шепчет парнишка и со страхом смотрит на меня. Ну, еще бы. Глеб все так описывает, пропуская главное, словно это я крашу мужей направо и налево. Ему только взорвала самолет, а потом кинула и вышла замуж в четвертый раз. Поворачиваюсь и испепеляю взглядом бывшего. Точно убью. «Простите, у меня звонок!» Подскакивает Дима и, схватив телефон, отходит, а я не упускаю момент и накидываюсь на друга. «Ты что вообще несешь?» Рычу, кидая в него салфетку. Глеб смеется и ловит ее. «А что такого?» «Просто рассказываю, какая ты сильная!» «Не побоялась бандитов и меня спасла!» Костю, даже Котова, хотя пришлось устроить супергонки. А ведь ты была еще и ранена. Это все отлично. Но почему звучит так, словно я пытаюсь убить вас всех, а вы не дохнете? Правда? Издевательски спрашивает бывший. Я уже хочу его придушить, но тут замечаю в окне знакомую фигуру. Мария, а твой Дим уже поел? Чего он так быстро к машине бежит? Я молчу и наблюдаю, как накрывается мое первое свидание. Кандидат просто смылся. «Можно накрывать?» Неожиданно раздается женский голос, а потом передо мной ставят тарелку салата, а перед Глебом, видимо, заказ Димы. Официантка делает шаг в сторону, но не уходит, а я с грустью смотрю на тарелку. Не так все должно было закончиться. «Родная, не огорчайся!» Я составлю тебе компанию. Кстати, ты что, на диете? Яр в курсе? Да к черту все. Принесите мне большой стейк с гарниром и на десерт шоколадный торт. Вот теперь я узнаю свою жену с отменным аппетитом. Смеется Глеб, а я все пытаюсь понять, спланировано это или просто случайность. Ничего, у меня есть еще два кандидата.